Пандион брёл, не смея взглянуть на товарищей, не воспринимая внешних впечатлений. Даже удары бича не выводили молодого эллина из оцепенения. Единственным воспоминанием, сохранившимся у Пандиона о обратном пути в рабство, был момент, когда они достигли долины Нила, недалеко от города Абидоса. Начальник отряда задержал караван, высматривая пристань, где пойманных должна была ждать барка. Пленники сгрудились на краю спуска в долину, некоторые опустились на землю. Утренний ветер доносил запах свежей воды. Пондион вдруг увидел на краю пустыни весёлые нежно-голубые цветы. Качаясь на своих высоких стебельках, они распространяли тонкий аромат, и у Пондиона мелькнула мысль, что утраченная воля посылает ему свой последний дар. Губы молодого Элино, растрескавшиеся и кровоточившие, зашевелились. Неуверенные, слабые звуки вырвались из горла. Кидога, с тревогой присматривавшийся к другу на остановках, негр оказался в другой цепочке. Прислушался. "Голубые", донеслось до него последнее слово. Пандион погрузился в прежнее отцепение. Беглецов освободили от пут и загнали в барку, доставившую их к окрестностям столицы. Там их, как особо опасных и стойких мятежников, бросили в тюрьму, в которой они должны были ожидать неизбежной ссылки на золотые рудники. Тюрьма представляла собой огромную яму, вырытую в сухой и плотной земле, облицованную кирпичом и перекрытую несколькими крутыми сводами. Вместо окон были пробиты вверху четыре узенькие щели, вместо двери наклонный люк в потолке, через который спускали воду и бросали пищу. Полумрак, всегда царивший в яме, оказался благодеянием для беглецов. У многих из них от страшного света пустыни болели воспалённые глаза, и пленники, оставаясь на солнце, неминуемо бы ослепли. Как мучительно было после некоторых дней свободы пребывание в тёмной вонючей яме, об этом могли поведать лишь сами заключённые. Но их наглухо отрезали от мира, да их чувств и переживаний никому не было дела. И всё же, несмотря на безвыходность положения, едва только люди оправились от последствий трудного похода, они снова начали на что-то надеяться. Опять заговорил Кави, как всегда грубовато излагая понятные всем мысли. Опять раздался смех Кидога, зазвучали резкие выкрики левицы Ахми. Пандион, тяжело переживавший крушение надежд, приходил в себя медленнее. На этот раз молодой Элен нащупывал в набедренной повязке камень, чудесный подарок Яхмоса. Но ему казалось кощунством достать прекрасную вещь здесь, в мерзкой тёмной яме. К тому же камень обманул его. Он не оказался волшебным, не помог добиться свободы и достигнуть моря. Всё-таки Пандион однажды украдкой извлёк зелено-синий кристалл и поднёс его к бледному лучу. опускавшемуся из щели, но не достигавшему пола подземелья. При первом же взгляде, брошенном на радусную прозрачность камня, желание жить и бороться снова заговорило в Пандионе. Он лишился всего. Он даже не смеет подумать о Тессе, не смеет вызвать образы родины. Всё, что у него осталось это камень, как мечта о море, о когда-то бывшей иной, настоящей жизни. И Пандион стал часто любоваться камнем, находя в его прозрачной глубине ту крохотную долю отрады, без которой никому невозможно жить. Не более 10 дней провёл Пандион с товарищами в подземелье. Без допросов, без всякого суда участь беглых рабов была решена властвующими людьми там, наверху. Неожиданно открылся люк, в отверстие упала деревянная лестница. Рабов выводили наверх. И ослеплённых дневным светом связывали и сковывали цепочкой по шее. Затем мятежников повели к Нилу и немедленно погрузили на большую барку, вскоре отплывшую вверх по реке. Бунтовщиков отправляли на южную границу Чёрной земли, к вратам юга, откуда им предстал последний и безвозвратный путь в страшные золотые рудники страны Нуб. Через две недели после того, как беглецы сменили подземную тюрьму на плавучую, в пятистах тысячах локтей вверх по реке, к югу от столицы Кемт, в роскошном дворце начальника врат юга на острове Непп происходило следующее. Начальник врат юга, он же начальник провинции Непп, жестокий и властный Кабуевта, почитавший себя вторым человеком после фараона в чёрной земле, вызвал командующего своими войсками, начальника охот и главного караванаважатого юга. Кабуефта принял вызванных на балконе дворца за обильным угощением в присутствии главного песца. Крупный и мускулистый Кабуефта надменно возвышался над собеседниками, сидя в подражании фараону на высоком кресле из чёрного дерева и слоновых клыков. Он несколько раз перехватывал вопросительные взгляды, которыми обменивались созванные им сановники, и усмехался про себя. С балкона дворца, стоявшего на возвышенной части острова, открывался вид на широкий рукав реки, обтекавшей группу храмов из белого известняка и красного гранита. По берегам шла густая поросль высоких пальм, листва которых тёмной перистой полосой тянулась вдоль подошвы крутого скалистого берега. С юга подходила отвестная стена гранитного пласкогорья в восточном конце которой располагался первый порог Нила. Там долина реки сразу сужалась. Простор возделанной и спокойно равнины обрывался у неизмеримого пустынного пространства страны золота Нуб. С уступов скал смотрели на дворец могилы знаменитых предков владык Врат Юга, бесстрашных исследователей страны Чёрных, начиная с самого великого Херхуфа. Рядом, на тщательно обтёсанной скалистой стене, виднелась огромная надпись. С балкона строчки крупных иероглифов казались лишь правильными серыми линиями, но начальнику Юга не нужно было читать горделивую надпись своего предка Хему Кабуефта, знал наизусть каждое слово и каждый мог отнести к себе. В год восьмой хранитель печати, заведующий всем, что есть и чего нет, заведующий храмами, закромами и белой палатой, хранитель врат юга. Даль танула в сероватой дымке зное, но на острове было прохладно. Северный ветер боролся с наступающей с юга жарой, отгоняя её назад в пустынные сожжённые степи. Начальник Юга долго смотрел вдаль на гробницы предков, потом жестом приказал присутствовавшему рабу налить по последнему бокалу вина. Угощение было окончено. Гости поднялись и последовали за хозяином во внутренние покои дворца. Они очутились в квадратной, не очень высокой комнате, отделанной с изяществом и вкусом великих времён Менхиперры. Гладкие белые стены были украшены у поло широким светло-синим бордюром со сложным прямолинейным орнаментом из белых линий. Под потолком шла узкая полоса из цветов лотоса и символических фигур, изображённых синей, зелёной, чёрной и белой красками на фоне матового золота. Потолок Очерченный узкой полоской чёрных и золотых клеток, пересекался четырьмя параллельными брусками из дерева глубокого вишнёвого цвета. В промежутках между брусками вся поверхность потолка была покрыта пёстрым узором из золотых спиралей и белых розеток, наменяющихся в шахматном порядке красных и голубых квадратах. Широкие косяки дверей из гладких полированных досок кедра окаймлялись узкими чёрными полосками, прерванными множеством двойных поперечных голубых чёрточек. Ковёр, несколько складных стульев из слоновой кости с верхом из леопардовой шкуры, два кресла чёрного дерева с золотой инкрустацией и несколько ящиков на ножках, служивших одновременно столиками, составляли всё убранство в просторной, наполненной чистым воздухом комнате. Кабуефта, не спеша, уселся в кресло, и его резкий профиль чётко обрисовывался на белоснежной стене. Сановники придвинули стулья поближе. Главный писец стал у высокого столика чёрного дерева, инкрустированного золотом и слоновой костью. На блестящей доске стола лежал свиток папируса с красно-белой печатью. По знаку начальника юга писец развернул свиток и застыл в почтчительном молчании. Командующий войсками, тощий, с лысой головой, без парика подмигнул маленькому плотному каравана вожатому, давая понять, что сейчас начнётся разговор, для которого они созваны.